кофемания, Питер Селлман, кофейная история, английский The Coffee Story, Энто Ди Капелла, ароматы кофе, Рикардо Кортес, тайная история кофе, коки и колы. Многим из нас знакомо чувство ярости, когда вместо кофе нам предлагают какую-то бурду. Истинные кофеманы – Смотрите, вредное пристрастие, считают употребление растворимого кофе и так называемых кофейных напитков преступлениями против человечности. Автор этой книги скорее предпочтут остаться совсем без кофе, чем пить всякую гадость. В кофейной истории Питера Селмана изложено несколько веских причин в пользу отказа от кофе. В то же время этот роман Исповедь кофемана Теодор Эверетт Последний из рода кофейных магнатов, сколотивших огромное состояние, смертельно болен. Кофе ему дают настолько слабый, что через него можно читать книгу. Эверет не понаслышке знает, как кофе воздействует на человеческий организм. Кофе нейтрализует действие нейронного ингибитора аденозина, вследствие чего происходит всплеск нервной активности. И всё бы хорошо, но организм в ответ вырабатывает дополнительный аденозин, заранее готовясь, что его нейтрализует новая порция кофе. Если его не поступает, у кофемана начинаются всякие неприятные ощущения, вплоть до головокружения и тошноты. Исповедь Эверета окрашена в мрачные тона. Он не только презирает себя за болезненное пристрастие к кофе, Но и открывает нам кое-какие теневые стороны бизнеса, связанного с торговлей кофе. Книга отрезвляет, как глоток холодной воды. Возможно, прочитав её, вы попробуете заменить в своём рационе кофе другими напитками, не столь вредными для душевного и физического здоровья. Для закрепления эффекта рекомендуем приключенческий роман Энтони Капелле Ароматы кофе. и иллюстрированную книгу Рикардо Кортеса Тайна история кофе, коки и колы. Также смотрите: вредное пристрастие, головная боль, запор, летаргия, неспособность сосредоточиться, неспособность справиться с проблемой.